От глупости к вздору. Паскаль Анжель, философ и руководитель исследовательского центра Высшей школы социальных наук. Как классифицировать различные виды глупости? Чем отличаются друг от друга тупица, идиот, кретин, балбес, глупец, дурак, имбецил, дебил, недоумок и наивысший эпитет мудак? Может ли их смысл сводиться к одному? Возможно, глупый это вид, а все другие формы, его подвиды, а во французском языке слово con его вовсе прекрасно заменяет все остальные. Можно ли вообще дать чёткое определение глупости? Ведь эти категории довольно расплывчаты и часто сводятся к оскорблениям, и непонятно, насколько они соответствуют истине. Термины, используемые для описания глупости, разнятся в каждом языке и культуре, поэтому кажется невозможным найти универсальное обозначение. Аналогичен ли испанский тонто французскому идиу? Равнозначен ли американский морон английскому данс? Точно ли передаёт французский конар смысл английского асол? Разнообразие форм глупости настолько велико, что учёные из древних времён, пытавшиеся определить её суть, быстро от этого отказывались, склоняясь в пользу наглядных иллюстраций. Комедия и сатира, так часто высмеивающие человеческую глупость, от Ристофана до Лукиана, от Ювенала до Перса, от Эразма Роттердамского до Джонатана Свифта и Попа, от Мольера до Вальтера, от Фейдо и Лабиша до Жари и от Питджа Вудхауза до Фланнери О'Коннор предлагают нам столько разнообразных воплощений, что становится сложно связать их друг с другом. Корабль дураков, балаган, пандемоний, зоопарк. Примечание: Корабль дураков. Устойчивое выражение, возникшее в Средние века, символ безумного человечества, которое плывёт без руля и ветрил, не знает цели своего путешествия. Пандемоний место, где царит разврат и распутство. Большинство сборников просто перечисляют примеры, и всякий раз, когда какой-нибудь философ пытается дать им теоретическое обоснование, его тут же обвиняют в лжи. Лишь литература от Флобера до Блуа, от Роберта Музеля до Гамбровича, от Сартра до Милана Кундеры, похоже в состоянии с этим справиться. Правда, ограничиваясь при этом обескураживающей констатацией, так уж вышло. В степени глупости. Несмотря на то, что классифицировать глупость сложно, ничего невозможного в этом нет. Глупость имеет степени, которые можно описать совокупностью характеристик, свойственных разным типам индивидуумов. В самом низу шкалы находится непроходимое, буквально неотёсанное тупость человека с недостатком интеллекта, которое приближает его к животному, осёл, дятел, гусыня или растительному миру, лопух, пень, дуб. Перед глазами встаёт образ впавшего в ступор тупицы с отвисшей нижней губой. Такая примитивная глупость близка к земле, биатицы в древней Греции и даже к камню. Басня о медвежьей услуге это подтверждает. Примечание. Биатиц название жителя древней Биотии, со временем стало нарицательным и переводится как деревенщина. На следующей ступени глупости расположились идиоты и имбецилы, рассудок которых так хрупок, не зря их называют слабоумными, что это уже считается патологией, настолько они своеобразны. Сюда же относятся кретины с наследственным слабоумием. Чуть выше находятся те, кто выглядит посмышленнее тупиц. Неуклюжие, но добрые. Это простофили и дуралей. Еще выше можно найти, собственно, дураков. Они не обязательно лишены интеллекта и при случае обладают здравым смыслом, но используют его неправильно. Дурак, прежде всего, тщеславен, поскольку он любит быть в центре внимания и нуждается в собеседниках. Он социален, тогда как неотесанные тупицы, как правило, одиночки. Он напыщенный чванлиф, как три сатен в ученых женщинах Мольера. Дурак не пассивен, нередко он, как Бувар и Пекюше, переполнен жаждой деятельности. Он не чурает сознаний, способен их приобретать, но в силу своей глупости не знает, как применить их на практике. Над ступенью с простой глупостью находится то, что Музель назвал претенциозной или умной глупостью, которая, по его утверждению, распространяется на более высокие сферы разума. Умный дурак может быть очень необразованным и воспитанным. Он может даже блистать в обществе, но его рассудок, как правило, не в ладах с чувствами. Он вынашивает неадекватные планы, которые планирует осуществить, потому что у него, по словам Музеля, наблюдается дисгармония между чувствами и пониманием, не способным их успокоить. Музель противопоставляет эту претенциозно возвышенную глупость честной глупости, которая похожа на обычную жизнь. Первую нередко олицетворяет сноб, который не знает, почему он восхищается чем-либо или кем-то, как, например, хозяйка салона госпожа Вердурен у Марселя Пруста, или целеустремлённая Арнгейм и генерал Штумм в человеке без свойств Музеля, или прожектор, выдвигающий скромное предположение Свифта. У претенциозного дурака присутствует некая форма морального дефекта, которая обусловлена нерассогласованностью между средствами и целями, как в других видах глупости, а игнорированием самой сути цели. Это возвышенная форма глупости, порочна, и те, кто ею страдает, в полной мере несут за это ответственность. Именно здесь заканчивается распространённое мнение о глупости как о недостатке интеллекта. Многие считают, что глупый человек бывает злым и жестоким. Он игнорирует, а зачастую и презирает духовные ценности, но ему также случается презирать и интеллектуальные ценности. Глупость и булшит. Именно здесь умное глупое соединяется с тем, что философ Гари Франкфурт обозначил как булшит. Это те преце, когда человек буквально несёт в здор не заботясь о том, правда это или ложь. Типичной формой такой глупости является болтовня, светская или за чашкой кофе на работе, но чаще всего она встречается в журналистике и рекламе. Практиковать буллщит отнюдь не обязательно совершать и говорить глупости или какие-то абсурдные вещи. Это значит систематически пренебрегать не только понятиями правды и лжи, но и самой ценностью истины. Франкфурт настаивает, что булшитер не лжец, поскольку лгущий человек соблюдает правила истины и нуждается в них, чтобы создавать свою ложь. Булшитер напротив не заботится об этом. Он кто угодно, но только не дурак. Напротив, он достаточно умён, просто плевать хотел на правду, поэтому булшит можно назвать вздором. Вздор В отличие от простой глупости, представляет собой глупость второй степени. Она принимает к сведению ценность истины и знания, но не признает их и не применяет на практике. Поэтому это скорее не ложь, а вид обмана, который часто встречается в публичных выступлениях, например, в политике. В 17 веке этому явлению дали название просвещённый ум, о котором философ Мальбранш писал: глупый и просвещённый ум одинаково закрыты для истины, столь лишь разница и что глупый ум её уважает, а просвещённый презирает. Обычный и глупец, который может быть как филисите простой душе Флабера простодушным уважает достоинство рассудка и даже полагает, что пользуется ими, даже если делает это плохо и неправильно. Умный дурак, несущий вздор, их презирает. Прославленные Гадесар, Бальзакае персонажи Домье, мошенник Мелвилла являются его воплощением в вымышленном мире, а Дональд Трамп в реальности. Дурак слишком много рассуждает. Данная классификация видов глупости может показаться недостаточной, но она подчёркивает, что глупость это не только неспособность к пониманию, расстройство интеллекта и отсутствие здравого смысла, которое оставляло бы человека в состоянии бездействия или лишало его свободы. Это скорее то же самое, что древние греки называли море, а римляне стултице. часто переводимое как безумие, с тех пор как Эразм Роттердамский в своём произведении иронично восхвалил глупость. Глупость это тоже безумие. Как утверждал писатель Себастьен Рошнье Коля де Шамфор, три четверти безумств на поверку оказываются просто глупостями. Авторы античной и классической литературы противопоставляли её мудрости и рассудительности, но Глупость не является абсолютной противоположностью или обратной стороной рассудительности. Дурак любит рассуждать и зачастую рассуждает слишком много, как подтверждает Кризаль в "Учёных женщинах". И рассуждением рассудок выгнан вон. Глупец это не только минус habens. Примечание: умственно отсталый в переводе с латыни. Это также человек, который слишком много глупит, и тем самым переходит границу разумного, выходит за рамки приличий в области рассудка. Он не является адекватным или неадекватным, а взор это вид неадекватной речи. Тема глупости как чрезмерной рассудительности раскрывается великими моралистами эпохи классицизма от Брюера до Вольтера, а также такими известными сатириками, как Свифт и Вольтер. Но у них эта чрезмерность всегда изобличалась во имя правильного использования здравомыслия, заложенного самой природой и направленного на исправление обманчивых чувственных порывов. Романтики напротив привозносят силу и ценность чувства и критикуют холодный рассудок. Они не только восхищаются безумством, но и отождествляют глупость со здравым смыслом. Кант считал, что рассудок, пытающийся выйти за пределы опыта, неизбежно впадает в иллюзию. Шпенгауэр, а затем Ницше развили эту идею, утверждая, что рассудок по природе своей чересчур рассудителен и поэтому глуп. Идею подхватил современный автор Жорж Пикар своим высказыванием: сам по себе рассудок глуп. Великие писатели XIX века, с Флобером в первых рядах, снова вернутся к теме глупости. Оме, Бувар и Пекюше, а через них и буржуа-обыватели очень рациональны, даже слишком. Их воля всегда одерживает верх над рассудком, хотя последнего у них в избытке. В своей замечательной настольной книге о глупости Ален Роже развивает тему самодовольного рассудка. Надменный дурак считает, что человеку достаточно быть умным. Глупость, по его мнению, олицетворяет, выставляя на посмешище основные законы логики. Тождество, противоречие, исключённого третьего. Дурак хочет, чтобы любое предложение было правдивым или лживым. Ты меня любишь или нет? Он не терпит противоречий. Нельзя одновременно иметь какую-то вещь и её противоположность. И главное, он очень любит тавтологию. Дело есть дело, еврей есть еврей. Флабер и Бло особенно хорошо видели эту отождествляющую природу буржуазной глупости, которая находит удовольствие в штампах и избитых истинах. Все артисты несерьёзные люди. В этом проявляется чистолюбие дурака, удовлетворение от тавтологии, которая ни о чём не говорит, потому что всегда верно. Тавтологию употребляют, когда не хотят сказать ничего важного и толкового, а лишь напомнить о том, что вещи идентичны самим себе. Деньги есть деньги, женщина есть женщина. И справедливое замечание о брасенсе: если ты дурак, то ты дурак. Здесь тавтология приближается к вздору, пустой болтовне, бесстыдно выставляющей себя напоказ. Это также признак ещё одного вида глупости. твёрдолобый, примером которого является глупость военная, по природе своей авторитарная. Грем Олред поёт: сил больше не осталось, а старый хрен велел идти вперёд. Эпоха массовой глупости. Стереотипное мышление характерно для всего мира. Это мышление толпы, которое романтики противопоставляют человеку, способному во имя искусства противостоять всеобщему обезличиванию. Но в 20 веке, и ещё больше в 21, даже искусство становится глупым и фальшивым, как, например, китч. Вид глупости по отношению к красоте, болезнь эстетического восприятия. Но главное, глупость теряет свои индивидуальные черты, как это было ещё в 17-м и 18-м веках, и становится массовой. Пророждение вздора, ранее свойственное только прессе, становится настоящей эпидемией в СМИ, интернете и социальных сетях, которые распространяют его в таких огромных дозах, что превращают в политическую силу. Всё это становится частью эпохи постправды, которую было бы правильнее назвать эпохой вздора, возникновение определённого типа речи и мышления, для которых истина больше не имеет значения, важен лишь производимый эффект. Вздор одновременно глуп, потому что не контролируем, и изворотлив, потому что находится на службе политических стратегий и пропаганды. Если первопричиной глупости является чрезмерная рассудительность, как мы можем доверять рассудку, чтобы противостоять ей? Перед этой дилеммой оказались все мыслители, которые от Ницше до Хайдеггера, от Сартра до Фуко, обвиняли рассудок и эпоху Просвещения в том, что они породили массовую культуру, технику и тоталитаризм. и зачастую решали ее, предпочитая как романтики и рационализм. Но болезнь под названием глупость невозможно вылечить отказом от рассудка. Для этого необходимо критическое мышление, осознающее ее пределы.